Посоветовался бы с кем. Так нет, мы, где молодые с больше стариков, им для нас не учить. А на поверку и вышло, что Никитшка, ровно молодой журавль, взлетел высоко, осел сел низенько. А все нечестие, все от того, что в вере повихнулся, с нехристью повязался. Безбожных, нечестивых колонистов, в истинного бога неверующих похваляет, а? Чего еще тебе? Теперь при его несчастье кто из нашего благочестия рук помощи ему протянет, кто из беды выручит? А нечестивцы себе на ну, умеем бы только барыж взять, а упадшего поднять не их дело. Да. Ну, что бы ему с кем из нашего брата посоветоваться? Добрым словом не оставили бы. То-то и есть молодые люди, что но в горшки,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 Ото всех наших во всякое время скорая вам будет помощь. В какую ямину не попадете, на руках, бачка вытащим, потому что от старой веры не отшатывайтесь. Будьте в том уповательны. Только по греховным стопам не ходите, только это одно. Нет уж, от рыбного дел-то увольте, Марка Данилович, весело смеясь, сказал Петр Самоквасов. Гривна в кармане дороже рубля за морем.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 Сибирская пристань на Волге, где, между прочим, разгружается чай. Пароходную смотрели. Под главным домом, раз в пяток гуляли, музыку там слушали, по бульвару и по модной линии хаживали. Показывал им и церкви, и, наверное, собор армянскую в мечеть не попали, женский пол, вишь, туда не пущают, да и смотреть-то нечего там одни голые стены. В городу. Ну от коси гулялись, с гребешка на ярмарку смотрели, по Волге катались. — Ишь, как разгулялись, — молвил Марко Данилович, — а в театрах? — Нет еще, а грешным делом сбираюсь, отвечал Доронин. — Стоящие люди заверяют, что хошь там и бесу служат, обещания нет, и девицам, слышь, быть там незазорно. Думаю, повеселить дочек-то. Свожу когда-нибудь. — Поедем-ка вместе, Марко Данилович.